Без позвоночника. Сереге позвонил в ночь перед Амстердамом. Нам с Колей лететь в Амстердам в 5 утра, а в 10 вечера от него звонок. Летите? С Серегой надо быть настороже. Надо быть очень внимательным, потому что Серега любит две вещи. Балет и соединять людей друг с другом. Личность он великая, поэтому никакая осторожность не помешает. Однажды я увидел его с лопатой в электричке. Он ехал копать огород своим дальним родственникам. Серега любит помогать родственникам. Такой у него загиб души. Он как-то купил этим старичкам цыплят-броллеров. И для них начался кошмар. Броллеры сожрали все в округе на две мили. Старички боялись выходить из дома, потому что эти твари их клевали. И еще они гоняли кошку по двору, тщетно пытаясь ее на части порвать. И потом они научились летать. Вся стая моментально поднималась на крыло. В полете они напоминали гусей-лебедей из сказки. Они летали на соседние поля. Зимой они улетели в лес и там перезимовали. А весной вернулось только два. Некоторые полегли под пулями охотников на кабанов. А еще Серега любил цветы. У него был участок, на котором он решил высадить только цветы. Пошел на рынок и купил мешок семян. Спросил еще, ничего другое не будет расти? И ему сказали, что все другое немедленно сдохнет во имя этой красоты. Он и посеял. Через месяц к нему постучалась милиция. Милиция взяла Серегу под руку, а он взял косу, и вместе они отправились на участок. Оказалось, что он весь огород засеял маком, и у него на участке живут наркоманы семьями, от отчего соседи жалуются на их заунывное полночное пение. Серегу заставили косить урожай. Любовь к растениям его подвела еще раз. У него были знакомые в Голландии, и он туда регулярно мотался. А другие знакомые, уже в Питере, попросили его привезти из Голландии какое-нибудь необычное растение. И он привез. Нечто корявое. Те посадили пришельца на отдельную грядку и полили его навозом. И вырос банан, метра на три. Он просто обрадовался, что его навозом полили. Они потом звонили Сереге и спрашивали, какую часть этого растения можно употреблять в пищу, потому что они ели все, и листья, и ствол, и корни. Все горчит. «Секундочка, узнаю», – сказал Серега и позвонил в Голландию. Оказалось, что его вообще есть нельзя. Оказалось, это особо ядовитая разновидность пырея, которая сажается в каналы для того, чтобы там не росла ряска. Все это я помнил. Но еще Серега мог позвонить приятелю Диме и начать говорить о том, что в последнее время принято принимать в гости людей из-за рубежа, что никуда не деться и все цивилизованные страны так живут. Вместе они посетовали на то, что это вносит некоторое неудобство в миросозерцание, не без того, но все-таки пользы от этого становится все больше, поскольку увеличивается доля добра. Через неделю он позвонил Диме. «Твои голландцы едут». Какие голландцы? Но ты же сам говорил о том, что хорошо, что теперь люди едут, как в движении врачи без границ. В общем, любил он людей соединять. Ему казалось, что всем им именно этого и не хватает. Вот почему я насторожился. Не волнуйся, сказал Серега своим тонким интеллигентным голосом. Там только книги надо будет передать. Я его еще пять раз переспросил насчет количества книг. Я же Серегу знаю, не переспросишь, будет коробка от телевизора. Но он меня успокоил. Всего две. И вот мы в пять утра в аэропорту. И Серега, надо же, там же. И вручает он мне две книги. И Наташу. Оказывается, существовала в Питере Наташа. А потом она вышла замуж в Голландию. А теперь она приехала в Питер на операцию позвоночника. И после нее она головку не держит и вообще извивается в руках, как змея, потому как операция свежая. Но там мы ее отдадим с рук на руки. А вот и мама ее, которая тоже полетит. Мама была одета в солдатский трюх, и такое было впечатление, что у Наташи удалили позвоночник, а у ее мамы ум. И со всем этим мы должны были пройти через таможню. Я боялся, что Коля сейчас чего-то скажет. Он может ни с того ни с сего послать Наташу нахер, Несмотря на то, что читает лекции в Сорбоне о развитии человеколюбия у аборигенов Антильских островов. Но этого не случилось. Коля сказал такие слова, как милосердие, сострадание, после чего он пошел на регистрацию. А я схватил наш багаж, отвязанную Наташу и ее трехухую маму и помчался вслед за ним. Таможенники всегда очень тщательно проверяют Колю. Он ростом метр девяносто пять. И им всем кажется, что у него много незадекларированных долларов. «Это все ваши деньги?» – обычно спрашивает таможенник. «А вам-то что?» – говорит обычно Коля, после чего его ставят к стенке и раздевают. «Но у нас на руках Наташа. Отдельно в ее хребет и мама». Я надеялся на Колина благоразумие. И я не ошибся. Мы проскочили таможню, зарегистрировали Колю, меня, маму, Наташу и побежали на паспортный контроль. Очень сложно было держать Наташе голову, мечтавшую отломиться, так, чтобы таможенница провела идентификацию ее и фотографии. Наконец это случилось, и мы побежали в самолет. Вернее, Коля пошел, задумчиво пописывая в блокнотик всякие слова для натурализации впечатлений, а я все слова сказал вслух, схватил Наташу и мать ее, и домчал их до самолетных кресел. В самолете я выпил чудовищное количество вина. Мне пообещали, что в Амстердаме нас будет ждать муж, а у Трапа коляска скорой помощи. Как мы прилетели, я не помню. Помню, что выгружался я с весельем, после чего потерял Колю и маму. Мне осталась только Наташа, которую действительно усадили в коляску, и она заговорила по-голландски, после чего все уставились на меня как на родственника. Еще несколько минут мы ехали в сторону санитарного пункта и меня подмывало пнуть коляску, чтобы она двигалась быстрее. Там Наташе сделали хорошо и покатили к выходу. На паспортном контроле стояла мама. Она совала полицейскому, который ради этого случая даже вышел из своей конуры свой паспорт. У нее было штук пять паспортов, и только один из них был иностранный. Я так понял, что у них ритуал. Полицейский открывает ее паспорт, выясняет, что он русский и возвращает его ей, отдав честь. Она, приняв паспорт, тасует его с остальными четырьмя, вытягивает назад и опять ему протягивает. Он отдает честь. После этого все повторяется. Я сходу все это уразумел. На повороте Наташиной коляски вырвал у ее мамы все паспорта, нашел нужный, отдал полицейскому, потом подхватил Наташу, уложенную в четыре раза, коляску, маму и помчался со всем этим в объятия голландского мужа, а то мне еще Колю искать. Фу, мать ее Наташину еб. Вот мне стало хорошо, когда всем вручили всех. Маму, Наташу, коляску, хребет. После этого я вспомнил Серегу и его страсть всех людей соединять.